Теперь Морзакул поет больше о том, что видел на фронте. То приглушенно, сурово, то с гневной страстью звенит его голос. А когда закул забывается, то глаза его сверкают, как у сказочных батыров. И он встряхивает единственной рукой, будто бьет по струнам комуза. Но теперь уж ему никогда не играет на комузе. Обычно Морзакул въезжает во двор к То-Той. Эй, Тотой, где вы там, живы? Потом, заглядывая со стремян через высокий дувал, издали окликает Сайде. — Здоров ли твой малыш, Сайде? Сверни мне цигарку из табака, что у тебя припрятан дома, да иди сюда, к соседке, дело есть, потом управишься. Морзакул никогда не спрашивал, получают ли они письма от мужей, не хотел лишний раз расстраивать женщин, да и к тому же он всегда сам просматривал Аильную почту и знал все дела Аила. И все же всякий раз, встречаясь с ним, Сейде волновалась. Ей казалось подозрительным, почему он не спрашивает, есть ли письма от Исмаила, значит, что-то знает, значит, это неспроста. Свернув цигарку из табака, который она припасла еще летом на плантации, Сайдэ раскуривает ее и идет к соседке, изо всех сил стараясь подавить в себе нарастающий страх. Морзакул, завидя ее, слезает с лошади и с наслаждением, затягиваясь дымом, заводит безразличную речь о том да о сем. Хороший табак припасла Сайдэ, — похвалил он ее однажды. «Пошли, Исмаилу, в посылке, пусть покурит. Вспомнится ему наш талас, ведь такого табака, как у нас, нигде нет». «Пошлю», — с трудом выговорила Сайде, — «надо бы еще что-нибудь сказать, но ничего не приходило на ум. Ей показалось даже, что Мирзакул угадал по лицу, как мечутся ее мысли, и от этого еще больше покраснело». Она притворно закашлялась. «Фу, какой горький дым! Горло дерет! И что в нем хорошего?» Сказала, как будто к месту, но всю ночь терзалась. «Не выдала ли себя? Пронеси, Бог!» И на этот раз «Нельзя, нельзя мне краснеть и голос надо сдерживать!» Неужели он заметил? «Сама виновата! Смелости мне не достает!» Ругала она себя. А для чего это он сказал о посылке? Попросту или с умыслом? В другой раз мырзакул осмотрел деревья, высаженные на огороде то той вдоль арыка, и упрекнул ее. — Байдаке каждую осень обрубал сучьи и ветки, а в этом году вы этого не сделали. Старший ты твой уже работник. Обрубить надо ветки, а то деревья перестанут расти, да и лишние дрова пригодятся то той с досадой глянула на Морзакула, тяжело вздохнула. А если перестанут расти, плакать не стану, кому они нужны? Разве дерево опора человеку? Если самого нет дома, ничего не мило. поди ка попробуй, и в колхозе работай, и колосья собирай, и детей корми. Вот живем две соседки». Ни слуха, ни весточки от наших живы или мертвы, Бог их знает. Она отвернулась, прикусив губу, а ты еще тут про деревья толкуешь. Сайдэр обел, сжалась, боясь, что Мырзакул сейчас выложит всю правду. А ты не равняй себя с ней, скажет Мырзакул. Ее Исмаил давно уже прячется, здесь он беглец. «Да, это казалось неотвратимым в ту минуту, но Мирзакул сказал другое. «А ты знаешь, что той, может, не только деревья, но и тень их пригодится, — спокойно произнес он и вдруг вспылил, закричал, будто давно собирался высказать им все это в глаза. «Вы бросьте все эти свои бабьи хныканья!» Как чуть задержка с письмами, ткани уж голосить готовы. Лучше вон переберите бодылья на крыше. Навалили кучи, не знай, как сгниет корм до весны. Хочешь, чтобы дети без молока остались? Да я вам за это головы поотрываю. Если одной не под силу, кликни соседку. Здесь двое вас соседок. Вдвоем-то вы одного мужика стоите. Русские женщины в окопах с винтовками сидят, не хуже мужчин. Сам видел... А вы у себя дома и ноете, что писем нет.